Глава вторая. Убежище. Внутри ангара Жук устроился совсем неплохо. Видно, давно здесь обитает. Сколотил несколько деревянных стеллажей, где свалено много чего добытого. Кроме пригнанной трофейной газельки имелось собственное транспортное средство, видавший виды ГАЗ-69 с металлической кабиной, слегка укрепленной листовым металлом. Если у тебя газик в наличии, чего пешком ходишь? На нем ведь побольше можно увезти, чем на собственном горбу. Любой немного отъевшийся урод разнесет эту лоханку в два счета и меня вместе с ней. В одиночку шансов никаких. Если вдвоем и приделать крупный ствол сверху кабины, можно попробовать. Ты стрелять хорошо умеешь? Спрашивал уже. Не снайпер это точно. Но попасть куда-нибудь смогу, если повезет. «Ладно, если все нормально сложится, вернемся из стаба, покумекаем над этим вопросом. Вдвоем у нас должно неплохо получиться, ты правильно говоришь. На машине добычи гораздо больше можно взять». Через два дня пребывания в убежище у Жука все было готово для поездки в стаб. Загрузили в газельку предназначенные для продажи вещи. Саму машину Жук тоже собрался продать, как неподходящую для вылазок за добычей. Мотор слабоват и подвеска тоже. Лучше подкопить и приобрести мощный стикс-мобиль, бронированный с пулеметом. Добираться до стаба Жук планировал на обеих машинах, а на газике вернуться назад. «А чего ты в стабе не устроишься?» «Ты говорил, там вроде безопаснее, чем здесь». «Дорого там жить. Да мне и здесь удобнее. Место хорошее, скоро сам убедишься. Пошли, кстати, глянем на представление, а то пропустим все». «Мы ж не просто так два дня здесь сидели». «Чего пропустим?» «Увидишь, иди за мной след вслед. в сторону ни-ни. Уяснил?» «Пришлось послушаться. Жук зря предупреждать не будет. Явно у него тут понатыкано всякого вокруг». И действительно, метров через четыреста тот остановился. Приказал стоять на месте, а сам скрылся в кустарнике. «Растяжка тут у меня, снял пока. На обратном пути верну на место». «Недалеко уже, скоро будем на месте». Местом оказалось большое дерево с большой развесистой кроной. Жук принялся карабкаться вверх, перебирая ветки на ветку по явно отработанному маршруту. Видно было, что не первый раз туда лезет. Бомж сбирался следом, ставя ноги на те же ветки и хватаясь руками там, где только что была рука напарника. Уселись рядом на толстой ветви, откуда сквозь густую листву открывался неплохой вид на широкое поле. «Подождем немного, скоро должны проехать». «Кто?» «Колонна из таба, к городу поедут. Там перезагрузка вот-вот начнется». «Так скоро?» «Была ведь недавно совсем». Не, тут не все так просто. Та, что была, в которую ты угодил, это локалка. Есть в том месте такая причуда у Улья. Одна небольшая часть городишки вашего часто перезагружается, причем в самых разных местах и временных промежутках. Хрен угадаешь». А раз в год весь город сразу. Вот в этом случае из таба большая колонна и идет. Да несколько раз туда-сюда успевает смотаться. Пока все интересное не выгребут. А мы что, не будем участвовать? Не для нас этот праздник жизни. Одиночкам и мелким группам без серьезного прикрытия там делать нечего. Если, конечно, суицидальные наклонности не проявились, туда сейчас рванут серьезные парни. И с нашей человеческой стороны и с противоположной. «Соваться нельзя, уроют мигом, даже свои могут, чтобы под ногами не путались и лишних проблем не создавали». «Так чего мы-то сюда приперлись?» «Слушай и учись. Когда колонна идет, ей останавливаться незачем, время дорого. Чем быстрее доедут, тем быстрее вернутся, пока там в городе обстановка еще не сильно накалилась. А твари? Не все, конечно. Те, кто постарше и поумнее». Сторонки от колонны держатся, а прочие, которые поглупее, параллельно ей бегут. Им тоже в город нужно попасть, за вновь прибывшим свежаком. Если близко приблизятся или не дай стикс на колонну прыгать думают, тут их на ходу и валят. Валят и дальше едут, тормозить нельзя. Я уже говорил, тварь остается бесхозно валяться, а там с параной и прочие нужные штуки пропадают. Это не порядок. Вот я и прибираю за ними. Один раз даже рубера начинающего успокоили, так я с него хорошо поимел. Жемчужины правда не нашел, но прочего разного добра поимел немало. То есть падальщиком заделался. Какая разница, как ты свой горох добыл? Мне самому-то не то что рубера, лотерейщика или даже бегуна, подросшего не завалить. Не тот у меня калибр, а спараны очень нужны. Без них сдохнешь, так что не брезгаю. Только такая удача редко выпадает. Приходится покупать спараны в стабе, а цены там немалые. Про горох вообще молчу, редко его могу себе позволить. Вдвоем оно, конечно, сподручнее было бы. Это типа приглашение, что ли? Ты ж вроде любитель в одиночку промышлять. Так-то оно так, одному вроде неплохо было. Ни от кого не зависишь, никто не подведет в трудную минуту. Но если хорошо поразмыслить, то вдвоем промышлять и есть в этом свои преимущества». Главное, чтобы человек был хороший, надежный. Ты вроде ничего, парень. Так что смотри, первое время, пока не оботрёшься, опыта не поднакопишь, можем вместе промышлять. А потом сам решишь, как тебе дальше быть. Во, слышишь? Едет вроде колонна. Ты сиди спокойно, не дергайся, а то у них там датчики разные имеются. Ещё причешут ненароком из пулемёта. Да и тварям большим показываться не стоит. Снимут нас с дерева, у них не заржавеет колонна оказалась немаленькая. Впереди шли два БТР восьмиколесных с пушечными башнями. За ней несколько грузовиков, ощетинившихся стволами из прорезанных в металлических кузовах бойниц, следом тягач с прицепленной платформой, на которой стоял танк. Судя по внешнему виду ходовой части, самостоятельно боевая машина двигаться была уже не способна. Гусеницы отсутствовали, корпус намертво приварен к платформе, а вот башня с орудием казалась вполне боеспособной. Это у них против самых крупных тварей приготовлено. Если снаряд в такую попадет, то той точно не поздоровится. Только попасть трудно, слишком подвижные эти твари. Хорошо хоть, что здесь редко встречаются. Ближе к пеклу, говорят, их полно. Но я сам элитника ни разу не видел, да и слава Стиксу. Значит, здесь элитники не водятся? А почему? Географическое положение особенное. Чернота с двух сторон. Туда никто не сунется по доброй воле. Да и без нее тоже. Там, кроме смерти, ничего не светит. И техника в тех местах не работает. С запада быстро перезагружающийся кластер дорогу перекрывает. Попасть с нем под откат дураков нет. Остается возможность только со стороны стаба зайти. А там всю территорию Варна контролирует. Тот, что хмурый, держит. «Ну, это куда мы двинем, чуть позже». «Чтобы до элитника дорасти, много жрать нужно, и конкуренция в этом деле большая. Да и не даст к им такой возможности отстреливать слишком заматеревших тварей постоянно. Потому и не вводятся в наших местах слишком опасные тварюги. Ну и жемчуга тоже не добыть. Такой вот житейский компромисс». За платформой мчались еще два БТР. Все машины прошли подготовку по моде Стикса покрыты торчащими во все стороны приваренными к корпусу стальными шипами и густо обмотаны колючей проволокой. Это чтобы мелочь всякая, если прыгнет, в ней запуталась или на шип накололась. Против отожравшихся не сильно помогает. Так, притормозит немного, и то хорошо. А вот и они нарисовались. Замри, у них слух и обоняние. Охренеть, какие чуткие. В момент срисуют. По полю параллельно движению колонны бежали несколько больших тварей. Это явно были как раз те, кто поумнее, потому что держались от проходящей колонны на большом расстоянии и сближаться не собирались. Особо матерых заметно не было. В основном середнячки, не отличавшиеся большим видовым разнообразием. Через несколько минут поле опустело. Колонны, сопровождавшие ее твари, исчезли из поля зрения. «Ну вот, теперь порядок. Можно двигать». Жаль, что никто из тварей на колонну не рыпнулся. Видать, ученые уже... Что ж, не подфартило на этот раз. Зато теперь до стаба доедем более-менее спокойно. Все здоровые твари убрались в город. А с мелочью сами справимся. Я газельку поведу, ты на газике поедешь. Держись за мной и делай, как я. Вперед не лезь, особенно перед стабом. Там ребята меня знают и палить, не разобравшись, не будут. Перед воротами стаба хмурой, напоминавшего внешне грубо сработанную крепость из многочисленных постапокалиптических поделок Голливуда, газелька притормозила, жук пошел договариваться с охранниками. Пока шли переговоры, стволы крупнокалиберных пулеметов, торчащие из амбразур бетонных укрытий, держали обе машины под прицелом. И Жу понятно, что опасности они никакой не представляют. Но раз так заведено, пусть потешатся. Неуютно сидеть и ждать, ощущая на себе прищуренные глаза пулеметчиков, готовых открыть огонь, если им вдруг чего такое привидится. Жук минут пять болтал с вышедшим из блокпоста мужиком, размахивал руками, иногда поворачиваясь назад и показывая пальцем в сторону бомжа. Мужик кивнул головой и вернулся назад в укрытие. Стальные заграждения вручную оттащили в стороны, пропуская машины на охраняемую территорию. Пропетляв по не слишком гармонично застроенному поселению, остановились около невзрачного двухэтажного дома. «Выходи, здесь остановимся. Недорого и пожрать на месте можно, без риска отравиться. Нам лес не страшен, только говно жрать все равно неохота. Устроимся, пообедаем, что стикс послал. Потом я смотаюсь к нужным людям, товар продам. А ты посиди в номере и не шастай по городу без меня». Вернулся жук через несколько часов не в слишком приятном расположении духа. Выдул сходу остатки водки, что бомж не успел лично оприходовать, прямо из горлышка и уселся на кровать. С За спаран удавятся, чуть не осип с ними торговаться, аж устал. Посижу немного, а после к знахарю двинем. Продал я все-таки все, что было. Даже газельку пристроил, пусть и недорого. Не то, чтоб много получилось, и я на большее рассчитывал но на первое время хватит и на знахаря, и на ментата. Кое-что и на кармане останется. Я всю выручку у себя пока держу, если не возражаешь. Ты в здешних экономических особенностях пока что плохо разбираешься.